Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу цареве и Богу нашему. Тебе подобает песнь, Божия в всего, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всякая плоть приидет. Словеса славе Сабе нас, и нечестие наше ты очистишь и, Блажен еже избран осе и приял. Вселиться во дворях твоих, исполнившимся во благих дому твоего, свят храм твой, девен в правде, Услышанный и Боже Спасительу наш, упование всех концов земли, Исущих в море далече, уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, Шуму волн его, кто постоит, сметутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени твоих. Исходы утра и вечера украсиши, Посетилась и землю, и упоилась ею, Умножилась и обогатить ею. Река, Боже, наполнися вод, Уготовалась и пищу им, Якутаку тако есть уготование. Броздыя упой, умножи житое я, в каплях ея возвеселится, восияющий, благословиши венец лета благости твоя, и поля твоя исполнятся тука, Разботеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеявшись овни овчьей, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, и вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвалите Его. Роците Богу, коль страшно дела твоя, во множестве силы Твоя солжут тебе враги твои. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему Вышний. Придите и видите дела Божия, коль страшен в советах паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем владычествующим силою своею веком. Очи его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы его, полошага душу мою в живот, и не давшего во смятение ног моих, яко искусил ны се боже разжеглы ны си, яко же разжизает со сребро, велны в сеть, положились из скорби на хребте нашим, возвела се человеки на главы наша, Пройдохом сквозь огнь и воду, И извела сины в покой, вниду в дом твой со всесожалением, воздам тебе молитвы моя. Я же из реки кости устне и глаголаша уста моя в скорби моей, Всесожжение точно вознесу тебе, скодилом и овны вознесу тебе, валы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все Бога, елика сотвори души моей. Нему мол усты моими воззбах и вознесок под языком моим Неправду правду ощузрев в сердце моём да не услышит меня господь сигу ради услышим бог внят глаз умоления моего благословен бог еже не остави молитву мою и милость свою от меня боже ущедренный и благословины просвети лице твое ныне и помилуй ны Воззнати на земли путь твой во всех языцах спасение твоё да исповедатся тебе люди Боже да исповедатся тебе люди все да возвеселятся и да возрадуются языцы яко судиши людям правотою и языки на земли ноставиши да исповедатся тебе люди Боже да исповедатся тебе люди все земля да теплот свой Благослови, ны боже, боже наш, благослови, ны боже, и да убоятся его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, палило мож твоє во віки веков Амінь. Да воскреснет Бог и розточаться в разі його і добіжать от лица его ненавидіщі его Яко исчезает дым да й Яко тает воск от лица огня, так и погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся и возрадуются пред Богом, да насладятся в веселием. Воспойте Богу, пойте имени Его, пойте сотворити восшедшему на запады, Господь имя ему и радуйтесь пред ним, да смятутся от лица Его Отца сирых и судии в Бог вместе святем своим. Бог вселяет единомысленное в дом, изводя окованное мужеством, Так уж де непрегорчивающее, живущее во гробах. Боже, внегда исходите тебе пред людьми твоими, внегда мимоходите тебе в пустыне, земля потрясеся ибо небеса канушат от лица Бога Синайина, от лица Бога Израилева. Дождь волен от лучиши Боже, достоянию твоему. Из не ты же совершилось и животные твои живут на ней, уготовалась и благостью твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сил возлюбленного красотою дом разделить и корысти, аще поспите посреди предел, прилегла глубине посребрение, и между рамеями её в блещании злато внегда разнствует небесный царь на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщу эти горы усыренные, гораю же благоволи Бог жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем Тысяча гобзоющих, Господь в них всена его светем восшелась и на высоту, пленилась и плен приялось и даяние в человецах ибо непокоряющиеся еже Господь Бог благословен благословен Господь день в дне. поспешит нам Бог спасений наших Бог наш Бог еже и Господня господня исходище смертная Абачий Бог сокрушит главы врагов своих Вверх власт приходящих в прегрешениях своих рече Господь от Васана обращу обращу во глубинах морских Я когда омочится нога твоя в крови, язык пес Твоих пеств твой отвракот негов. Видя быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего царя, и во святем пред двориша князи блистающих посреди девтем панниц, в церквах благословите Бога, Господа, от источник израилевых. Там у Виниамин юнейшего ужасе, князи и владыки их, Князи Завулоний, князи Нефалимли, Заповежьте, Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже делалось и в нас. От храма твоего во Иерусалим тебе принесут цари дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских, еже сотворите искушенные с ребром, расточи языки, хотящие бранем. Придут молитвенницы от Египта. Ефиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу. Воспойте, Господи, ви восшедшему на небо Небесе, небесного востока, седаст глазу своему глаз силы, дадите славу Богуви на Израиле велилепота его и сила его на облацах, Дивен Бог во святых своих Бог Израилев, той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне вевеки веков, аминь. Спаси мя, Боже, воды до да души моей я, оглепох в темени и глубины и несть постоянния, придох по глубины морские и буря потопи мя. Утрудихся, зовы и мой, исчезости очи мои отъ еже на Бога моего. Умножишеся почи главы моей, ненавидяще мятуне. Укрепишеся врази мои, изгонящими неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, ты уведело и безумие мое и прегрешение мое от тебе не утаишеся, да не постыдятся о мне терпящие тебе, Господи, Господи сил, нежеда посрамятся о мне ищущие тебе, Боже Израилев, яко тебе ради претерпех поношение, покрыс рамота лице мое. Чужды бы их братии моей и странницы матери моей, яко ревность дому твоего снидемя, и поношение поносящих те на подоша номя, и покрых постом душу мою, и бысть в поношение мне, и положи одеяние мое вретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратех, и мне пояху пиюще вино. Аж же молитвою моею к тебе, Боже, время благоволения, Боже, во множестве милости Твоя услышь меня, во спасения твоего. Спаси меня от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, не же допожрет да меня глубина, не же свидет он мне неровенник уст своих. Услышь меня, Господи, яко благо милость твоя. По множеству щедрот твоих презреномя, не отврати лица твоего от отрака твоего, яко оскорблю. Скоро услышимя, я, ван души моей и избавию, враг моих ради избавимя, меня. Ты бо веси поношение мое и стыд мой, и срамоту мою пред тобою все оскорбляющиемя. Поношение чайше душа моя и страсть, И иждав соскорбящего и небе, и утешающих и необритох. И да совснять мою желчь, и в жажду мою напоиша отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их ребет их вынуслятцы. Пролина негнев твой, и ярость гнева твоего до да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы, За Занеего же ты поразил поразилой сети и погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. нищ и боляясь мраз, спасение твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнью, возвеличию Его хваления. И угодно будет Богу почитатель юна, роги износяща и пазнокти, да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша, яко услышал Бог Господь, Господь, якованное своя не уничтожи, да восхвалит его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради и удестии, и вселятся таму, и наследят и и семя рабов твоих удержит и и любящие имя твоё вселятся в нем. боже в помощь мою ван господи помощи мне почийся да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою да возвратятся вспять и постыдятся хотящие злое да возвратятся обе, стыдящиеся глаголющими благо же благо же Да возрадуется и возвеселятся от Тебе, все ищущие Тебе Божие, и да глаголет хвалу, да возвеличится Господь, любящий спасение твое. Ас же нищий есть иль бог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой и сети Господни не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,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 sie chervonye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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Господи Боже наш, еже иди накаянным и я души недуг, и сияй исцеление ведой, исцелию я кожу ради множества милости Твоя и щедро твоих. Понеже отдел моих несть пластыря, приложи ей, неже еле не обязания. Но ты пришедые неправедное призвати, но грешные в покаянии, помилуй, о щедрый, простию, раздери рукописание многих моих истудных деяний, и настави меня на правый путь твой. Доходяй во истине твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану не осужденно пред страшным престолом твоим, славя и воспевая пресвятое твое имя во веки, аминь.